Севастопольские таксисты довезли их только до Ялтинского автовокзала. Ехать по городу они не могли. Нельзя, начальник, уже не наша территория. Нарочито скромный посадочный комплекс с неброской вывеской синими буквами, символизирующими море и полет чайки, расположился в начале реки наподобие Кронштадтского обводного канала или Крюкового канала и пронзал весь город до самого моря. «Интересно посмотреть...» — морской потянул Нику за руку к зданию. «Как тут все изменилось с тех пор, как нас возили сюда из Артека?» За автостанцией выселись бело-голубые в утреннем свете горы. Неустанно кричали зазывалы, приглашая на поляну сказок, канатную дорогу и в другие увлекательные поездки по Ялте и окрестностям. Где-то на головокружительной высоте действительно скользили по невидимым снизу тросам кабинки. Не крупнее желудей. — Ого! — воскликнула Ника. — Впечатляет! — Да! — морской приложил руку козырьком к колбу. — Надо будет проехаться. — Не слабо. А еще наймем извозчика и поедем в Арианду встречать утреннюю зарю, как героя Чехова. — Ты не возражаешь? — Туда и пешком дойти можно. Ника смотрела карту в телефоне. — Что за сибаритство, Витя. Я цитирую классика, если ты не поняла. В те времена ходить пешком считалось не камельфо. А идея хорошая. Мне хочется посмотреть на то место, которое воспел Чехов. — Все для тебя, женка моя! — Виктор обнял Веронику, прижался щекой к ее волосам, теплым на солнце. — Мне здесь уже нравится. Настоящая осенняя сказка. И почему я только не поэт? Может, и стихи слагать начнешь? Взяла его под руку Вероника. Ялта многих вдохновляет на творчество. Ух ты! Слышишь? Тут есть даже ферма крокодилов. Сходим? Заметана. Самому любопытно. По улицам ходила большая крокодила, пропел Виктор. Она, она, голодная была, подхватила Вика. Увидела француза и цап его за пуза! Она... «Она голодная была!» «Ха-ха-ха! Хорошо, что хоть не китайца!» — прыснул Виктор. «А то рифма была бы восемнадцать плюс!» «О, зацени! Ялта уже и на меня действует! Вот я и начал стихотворчеством заниматься!» «Чтоб хорошее сочинил хулиган!» — рассмеялась Вероника. За их спинами раздались звуки падения, громкий детский плач. Потом яростный женский вопль и глухие звуки ударов. Обернувшись, Ника и Морской увидели, что на ступеньках сидит рыдающий мальчуган лет трех, а молодая женщина с перекошенным лицом Фурии, видимо, его мать, калашматит пакетом и сумкой по голове и плечам охранника морского Гошу. Парень так обалдел от неожиданности, что только закрывался руками. Зато Федя, Сева и Лидина не растерялись. Они уже неслись к месту баталии. Сева на берегу уже выхватил пистолет и клацнул крюком. Гоша вышел из ступора. Он ушел от очередного удара, а следующий отбил. У пакета звучно лопнули ручки. Он описал в воздухе великолепную параболу и, осыпав людей всем своим содержимым, шлепнулся на голову курившему возле своего автобуса шоферу. «Вы чё, совсем?» – заорал Автомедон, едва не проглотив сигарету. Лидина, отработанным приемом сбоку, скрутила беснующуюся женщину, орущую как ирландская банши, и подбила ее ногой под колени. Сева и Федя подлетели с пистолетами наготове. Ребенок завопил еще громче, желая привлечь к себе внимание взрослых. Вот шизата! негодовал Гоша, я мимо шел, а ее малой на лестнице оступился и шлепнулся, а ей померещилось, будто это я его толкнул. И так пошла орать и клешнями махать. Может, ей дурку вызвать? У них там никто из буйных не убегал? Прекратить балаган!» В голосе Виктора прозвучали такие нотки, что охранники застыли на вытяжку, скандалистка перестала визжать и материться в крепком захвате Киры, и даже мальчик замолчал. «Убрать оружие, руки не распускать! На меня никто не покушался. Отбой!» Под ноги ему попался какой-то тюбик, потерянный молодой женщиной, и олигарх в сердцах так подбил его ногой, что чуть не зафутболил под калитку, отделяющую их от стоянки автобусов. — А вы? — обратился он к женщине, которая уже поднялась с земли и отряхивалась, охая от боли в вывернутой руке. — В другой раз сначала разберитесь в ситуации и головой думайте прежде, чем на людей бросаться. Вашего ребенка никто не толкал, а вот вы сильно рисковали. Ребята на рефлексах действовали в критической ситуации, когда вы напали на одного из них. — Я же мамки все долбанутые, — буркнул Федя. — Кукуха у них не варит. За своих личинок всех порвать готовы. Под ледяным взором шефа парень замолк и отступил на шаг назад. — Своих роди сначала, — огрызнулась женщина. — Мне чуть руку не сломали. Нормально на хрупкую женщину оравы здоровенных бугаев навалилась, А вы еще говорите, что я сама виновата. — Ребята к вам и не подходили, — уточнила Кира Лидина. — Вас скрутила я, тоже не слишком крупная особа. — Пушками махали! — хныкала женщина, собирая рассыпанные вещи. В основном это были игрушки и средства ухода за ребенком. — Тоже угрозу нашли, прям смешно! Кремик ясен, чуть под автобус не зашвырнули. Она буквально легла на землю, отклячив пятую точку в попытке вытащить из-под калитки тюбик. — А зачем вам этот крем? Изумилась Ника, рассмотрев отметку ноль плюс и изображение пухлого карапуза в памперсе на тубе. «Мы им ручки мажем», — пояснила мамаша. «Каждый раз после мытья или антисептика, чтобы кожечка не пересыхала». «Вообще-то этим кремом младенцам другое место смазывают», — прыснула Кира. «Не твое дело, соплячка», — огрызнулась мамаша, злобно глядя на девушку-секьюрити. «Этот крем самый лучший, не понимаешь, так молчи». — Пацану руки кремом мажут, — пробурчал Гоша. — А потом что, пудру с помадой подарят? — Не мужиков, а пикасов каких-то растят. Тфу! смачно подытожил парень и тут же сник, получив ледяной начальственный взор. — Захочу, так и маникюр ему сделаю, тебя не спрошу, козлина. Я мать! — сварливо взвизгнула женщина. Гоша, побагровев, шагнул вперед. Отставить! — в голосе морского звякнул металл. — А вы, уважаемая, чем фестивалить, лучше подумайте, чем вам нервы подлечить, чтобы лучше собой управлять. Если вы и дальше так будете бесноваться, то можете нажить себе крупные неприятности. Олигарх достал внушительную пачку денег. — Надеюсь, этого вам хватит за порванный пакет, физический и моральный ущерб. Взглянув на пачку, женщина моментально захлопнула рот, схватила одной рукой уже успокоившегося сынишку, другой — деньги — и на ходу, заталкивая их в сумку, унеслась почти со скоростью поезда Сапсан. На бегу она не замечала, как из порванного пакета снова разлетаются собранные было детские вещи. «Сама коза отбитая!» Гоша так поддал ногой многострадальный тюбик крема, что забросил его на противоположный конец автовокзала. И тут же опасливо покосился на шефа. Но Виктор уже смеялся, доставая сигареты. — Да, <с2> перформанс был еще тот, — сказал он. — Багаж-то весь на месте, а то половину могли растащить, пока мы с этой милой особой разбирались. Из здания автовокзала уже выходили люди, прибывшие утренним автобусом из Севастополя. Среди них выделялась одна пара. Худощавая молодая брюнетка с очень белой кожей, продолговатыми азиатскими глазами, длинными и сине-черными волосами и грацией пантеры. Одетый в длинный до пят приталенный черный плащ, и едва достающей макушкой ей до плеча субтильный молодой человек, японец, легко кативший два чемодана. Каждый из кофров был едва ли не больше него, но паренек без усилий поднял их и по ступенькам внес на весу. Парень в морской форме, засмотревшийся на черноволосую красавицу, галантно придержал перед ними дверь автовокзала. «Аригато!» Улыбнулся азиат и слегка поклонился, а девушка благодарно улыбнулась. Надевая темные очки, она задержала взгляд на морском и Веронике. В чертах ее лица была заметна примесь восточной крови. Она немного напоминала Харуку Ямаути, новую пассию Наума, но острый, наметанный женский взгляд Ники отметил, что лицо девушки несколько неестественно белое и малоподвижное, как после пластических операций как у Римы Чибисовой, которая после многочисленных перекраиваний и ботоксных замораживаний лицевых мышц едва могла улыбаться. И почему только Витя тоже так засмотрелся на эту мадам-баттерфляй?